Проект «Послесловие» и ВИБУ представляют. Джей Арс. Зимняя ночь. Однажды играли в карты у купца-воруха Мечникова. За окном быстро кружились крупные хлопья снега, суровая метель зловеще завывала, намекая на то, что, возможно, игра в дурака затянется до утра, пока снаружи все не стихнет. «А я вам скажу, господа, карта вещь хорошая, особенно когда масть ложится на масть, а козырь их бьет!» Торжествовал хозяин, отбиваясь последними своими козырями против двух королей, которых ему подкинула госпожа Бестужева. «Вам сегодня неумолимо везет», — произнесла мадам. «Сегодня везет мне, а завтра повезет кому-нибудь другому, тут не угадаешь», — беспечно улыбнулся хозяин. «В конце концов, долг я вам ещё до завтрашнего вечера отдам», — виновато сказал Королёв. «Не переживайте по поводу онова, это всего лишь игра», — отмахнулся Мечников. «Карточный долг делал чести», — воскликнул Томский, взмахнув пачкой ассигнаций. «Возможно, для вас, господин Томский, но для нас, с мариночкой это действительно приятнейшее времяпрепровождение», — укоризненно произнесла Белла Ульянова. «В такую-то метель», — поддержала Бестужева. «И то верно!» — подтвердил хозяин. «Я распоряжусь, чтоб вам, дорогие гости, принесли покушать!» И, встав из-за стола, удалился из комнаты. «А не мухлюет ли наш ворух? что ты я начал подозревать дело нечистое. У меня-то за всю нашу игру козырей больше, чем в шее у дворовой собаки!» Подозрительно косясь в сторону двери, за которой скрылся купец, сказал королёв «И что же вы ими здрав-то не воспользовались, сударь?» — осведомился Томский, бросив на сидящего напротив оппонента непонимающий взгляд. — Ха! — усмехнулась Белла. — Видимо, господин Мечников действительно знатный игрок. Я слышала об этом во всех известных петербургских салонах. Так что же вы, Артемий, не воспользовались всеми вашими картами? — Напротив, моя любезнейшая Белла, я как раз собирался пустить их ход, но кто же знал? что масти, которыми его закидал уважаемый господин Томский, дадут ему такую солидную фору. Оправдывался Артемий. Вдруг двери открылись, и на свое центральное место во главу стола вернулся хозяин. А следом за ним вошли близняшки Глаша и Глафира, несшие угощение для гостей. «И все же я задам вам вопрос, который мучает меня на протяжении всей нашей игры», произнес Королев, подозрительно косясь на купца Мечникова. Варух, спокойно сложив руки на столе, милейший произнесся. — В чём ваш секрет? Знаете ли, я был готов поверить в ваше неимоверное везение, но только до этого момента. — Неужели вы хотите объявить меня шулером? — насторожился хозяин. — Ни в коем случае, сударь, я этого не заявлял. Я только хочу понять, как вам удалось отбиться. Хозяин усмехнулся и, приказав Глафире разлить шампанское, лукаво спросил. — Действительно хотите это знать? — Я думаю, что это общее мнение. — уверенно произнес Артемий, ничуть не пугая странноватого взгляда воруха. — Карты, дамы и господа, я действительно выиграл, всех вас обманув, хоть это и горько признавать. — Нет, карты, которыми мы играли, не порошковые, я не прятал козыри в рукавах. Хозяин обнажил перед гостями рукава своего камзола и продолжил. — А только потому, что я не могу проиграть. — Как же это? — искренне удивилась Белла, выразив тем самым общее недоумение. «Да, сударь, потрудитесь объясниться!» Потребовал вспыльчивый Томский, поглядывая на враждебно настроенного королёва, затевшего этот спор, желая отбить у Мечникова денежный долг, списать игру на интерес, не более того. Эта пристранная история случилась со мной задолго до нашей с вами встречи. Приехав в Петербург, я не надеялся получить от столицы хоть толику того, что я имел в Запорожье. «Честно скажу я вам, меня давно прельщала к себе северная столица, и я продал все, что имел, что не мог продать, отдал просто так, а что осталось, раздал нуждающимся». «И как эта история вяжется с темой нашего разговора?» – спросил Артемий. «Имейте, пожалуйста, терпение, сударь. Дойдет и до этого разговора». – спокойно парировал хозяин. По приезду в Петербург я снял номер в гостинице, не самый шикарный, конечно. В те времена я считал каждую копейку, поэтому не побрезговал обществом мышей и тараканов, в компании которых я оказался, поселившись в одном гостиничном номере. Переночевав, я решительно отправился на рынок, дабы найти и выторговать для себя какую-нибудь ловчонку. Но то ли день был неудачный, то ли я что-то не то делал, что меня все же вежливо попросили уйти оттуда. Я и ушел. Целый день, убив на поиске арендаторов, я понял, что совершил настоящую глупость и мысленно уже посыпал свою голову пеплом. Прогуливаясь по бульварам, я осознавал, что ничего больше найти не смогу, что мне предстоит вытерпеть назидательный и строгий взгляд своего образованного и умудренного опытом отца. Погруженный в свои мысли, я продолжал гулять по улицам, не имея никакого желания возвращаться в свой отвратительный номер. «А можно ли как-нибудь обойти эту прелюдию и перейти сразу к делу? Сердитый произнес королёв найдя поддержку у Томского. Правда, Марина и Белла неторопливо попивали шампанское, видимо, находя в истории хозяина некую прелесть. «Терпение, сударь, я как раз подвожу вас к кульминации», спокойно произнес вору «Не обижайтесь на меня, господин Мечников, просто ваша история выглядит уж слишком затянута». «Не продлится ли этот душераздирающий рассказ до самого утра?» – сдержанно спросил Томский. «Уверяю вас, история не затянется». — ответил хозяин. — А нам с Мариночкой хоть бы и до утра. В такую погоду не то, что в Кореете на санках не доберешься. А у меня из обуви только черевички, — смущенно улыбнулась мадам Белла. — Тут я с вами полностью солидарна, — мадам Ульянова поднесла наполненный шампанским бокал к рядом стоящему бокалу Мариночке. Изящная и хрустальная трель раздалась в тишине В моем доме хватит комнат, чтобы переждать эту ужасную метель. Радушно сказала вору на что обе дамы приятно заволыбались. Ну, тогда я продолжу. Возвращаться в гостиницу мне не хотелось, я гулял по городу в каких-то поисках. Возможно, мне тогда хотелось какого-то общества, возможно, я просто хотел напиться до беспамятства. В общем, я тогда точно не знал, чего я вообще желаю. По кварталам то и дело были разбросаны всякие питейные заведения, трактиры, пабы, рестораны, салоны. Но, знаете, ни в одной из них меня не тянуло, пока я не услышал диалог двух пьянчуг, стоявших подаль от меня возле трактира «Зимняя ночь», мимо которого я как раз проходил. «А зря мы все-таки ушли так рано, Петро. Хорошим пивом там почутки», — заплетающимся голосом сказал первый мужичок. «А не без разницы тебе, где Петро? Один черт!» Набьёмся-то, хоть убережём себя? Так же запинаясь, пробурчал второй. Не понял тебя, Петро. Растерянно пожал плечами первого качнулся в сторону. А чего тут понимать-то? Все об этом знают. Только молчат и не говорят, что там на ночам происходит. И что же там происходит? А, Петро? Говорят, творятся там вещи немыслимые, непонятные, страшные. Встретил давичи одного хлопца, земляка своего, в одном запорожском селе, оказывается, проживали. Так рассказал он, что оставшись там до полуночи, почувствовал, словно холодом жутким повеяло. Э, таким холодом, будто бы оказался раздетым зимой на улице, и не потому, что в трактире не топили и хозяин поскупился. А затем увидел, как двери в трактир тихонько отворяются, и входит некая особо странная такая. Вся в мехах дорогих, шапки с оболей, золотом. Лицо у него такое непроницаемое, холодное и бесчувственное. А глаза злые и черные, как уголь, и зрачков вроде бы нету. «Как это? Оба да без зрачков!» — оторопел первый. «А ты дальше-то слушай!» Идёт она вдоль столов, садится за самые дальние, что у окна. Хозяин-то трактира, как собачонка услужливая, тут же прискакал к ней на задних, мол, что изволите? Да тут же ушёл от неё сам не свой, будто им телегу запрягали и хлыстом били, осунувшийся, постаревший. Видимо, дамочка-то действительно гость и недобрая, но вот только уходить все стали оттуда, как он мне рассказывал. Никого там не осталось, кроме него и пострадавшего трактирщика ты не небось, ему ой, как хотелось», — сочувственно произнес первый. «Не то слово, он мечтал об этом, но будто бы прирос к стулу, да и хозяину неуютно одному, говорит, он ему бесплатно водки наливал». «Так что же, с дамой-то потом что случилось? А этот твой приятель в Запорожье живой хоть пришел?» «Конечно живой, я с ним давеча разговариваю», — воскликнул Петро. Только вот ещё один гость пришёл посетить трактир. никий господин, высокий такой, статный, на крахмальном чёрном костюме, ботинках, при странно так цокающих, будто бы надеты они не на ноги, а на копыта. — Да не может быть, чтобы ноги как копыта цокали, — удивился первый. — Ну не знаю я, тебе же с его слов говорю -то. Может пластина у него там металлическая, вот и цокает она себе. Я-то сам невольно подумал, что хлопец-то, мой земляк-любитель приукросить. Но вот нет. Оказалось, господин этот в афраке сел не куда-нибудь, а прямо к ней за стол. О чём они там разговаривали, никто не знал, но вот только слышал мой земляк, что чертовщина вокруг него беснуется и пляшет. Кружки оставленные гремят, лавки трясутся, а стоит повернуть голову, всё это затихает. А только странная парочка в углу недоброй улыбкой тебя приветствует. — Да, история. — И что же вы, господин ворух? — поинтересовалась Белла, выпив остатки шампанского. — Вы же не пошли туда, верно? — Как раз пошел. Неужели вы бы на моем месте поступили иначе? Белла только удивленно приподняла бровь и переглянулась с Мариной, которая была ошарашена рассказом не меньше других, собравшихся здесь гостей. «Ну, так вы дальше-то рассказывайте, чего остановились», — нетерпеливо произнёс Королёв. После недолгой паузы хозяин продолжил. «Итак, захожу я туда, вижу четверых, играющих в карты, двое из которых, сидевших в уголке, встают и уходят. Я же направляюсь к столику, что перед стойкой, где разливают напитки. Сажусь. Трактирщик и правда, старик стариком, трясётся весь. Видимо, посещал его вот Адама в мехах и с бледным лицом. А только бесовщины я никакой не видел». Обслужил меня хозяин хорошо, знатную чашу принёс, как я и заказывал. Пью и пью я, как слышу, что оставшиеся посетители уходят, и я остаюсь один в этом месте. Передо мной старик-трактирщик посуду моет, медленно, так жеманно, не торопясь, куда ему, собственно, торопиться. И вспоминаю я слова хлопца того Запорожского, вспоминаю, когда вдруг холодом, как повеяло, лютым таким, словно иглы снежные под кожу вонзаются. Я чуть от дрожи пива своё не на пол не пролил. Замираю. Трактирщик на меня смотрит, косится, на дверь показывает. Намёк-то я его понял, но делать-то мне что? Разве что опрокинуть себя ещё гречительного чтобы не замёрзнуть совсем. Спиной чувствую, что входит кто-то неторопливо так, будто вновь ему это — ходить. Я не оборачиваюсь, сижу, смотрю, как линтарная искры к подлетают. Дрожь меня всё равно берёт, деться от неё некуда. Вижу, что старик-трактирщик будто смерть живую увидел. Я-то спиной сидел, но чувствовал на себе этот сверлящий взгляд недобрый. Очень недобрый. И, видимо, дама-то в мехах засматривается на меня, чует, что я ее не вижу. Хочет, чтобы посмотрел на нее. Но я не оборачиваюсь. Страшно мне становится. Слышу удаляющиеся шаги. Женщина-то бледная на свое место идет, а я все слова хлопчика того вспоминаю. Трактирщик поворачивается ко мне спиной, палец к рту прикладывает, мол, тихо говорит. Главные силы, что здесь заправляют по ночам еще в пути. Недолго ждать их пришлось. Дверь трактира приотворилась, я уж думал, что совсем замерзну. Хотел, чтобы трактирщик налил мне еще горячительного, но как же он, подойти боится. Слышу цокающие звуки, негромкие и даже приятные. а кто то ходить-то может, если ботинки металлической пластины не подстелены? О, думаю, пришёл чёрный господин. Точно сейчас к даме подойдёт, кому же ещё? Хлопец-то врать не будет. Так и есть. Цок! Цок! Идёт к ней. Позади меня сидят. Наверняка обсуждать меня будут. Как же хлопчик домой-то ушёл, думаю, как не побоялся. Или отпустили его те недобрые в углу. А может сознание потерял, когда сила эта бесовская вокруг него кружиться стала. Ох, и не хотелось же мне об этом думать. Совсем дурно стало. Трактирщик поворачивается ко мне, бледный весь, глаза старческие, жалостливые и просящие, а ноги-то сами кажется туда идут, не управляется он более ими. Ну, думаю, да мучается старик, помрёт к утру, а я сижу замерзши, не шевелясь, потягиваю остатки горячительного. Подорваться ли мне к выходу? Только вот ноги, как каменные, приросли к полу, не слушаются, видимо, сила бесовская сейчас бунтуется, не отпустит меня живы. Молитву даже вспомнил со страха-то. Читая ее про себя, сам не уверен в силе-то божеской. Чувствую, ох, заберут же меня бесы. А вокруг-то и правда кружки гремят, лавки трясутся, кто-то под столом царапается, бегает, прыгает, топает. Не смотрю я туда, знаю что там увижу. Вдруг, как топнет кто-то ногой, сильно так, что пол вот-вот провалится, и слышу, как голос такой спокойный меня вроде бы подзывает. А я мысленно и спрашиваю, зачем это я вам понадобился? Вот только топнул кто-то еще раз, и все вроде бы затих. Ноги от пуд каменных освободились, встал я из-за стола, но не к выходу направился, а прямо к гостям этим странам. По дороге к ним мне старик повстречался, вижу, постарел еще больше бедняга, лицо его совсем серым стало, глаза впали, как у мертвеца. Смотрит он на меня, кивает, мол, держись. Иду, но ну не поворачивай зная, что в спину мне кто-то дышит. И запах от него такой противный, но совсем невыносимый. Точно сила бесовская вокруг меня дрется. Остановился я напротив стола, где странные посетители сидели и чувствую, как глаза их так и сверлят. Так и сверлят меня! Но я глаз своих не подымаю. В пол смотрю. Неожиданно господин в чёрном приказал мне садиться, я и приседаю. А глаза все равно на них не подымаю. Страшно мне. Но вы меня понимаете, кто бы на моем месте не испугался. Спросил меня этот господин про жизнь, про финансы. В общем, разговорить меня хотел. Я же односложно на все отвечал. Говорил, что живу нормально, с финансами у меня тоже все нормально, и в целом все у меня неплохо. Вдруг дама таблетная как засмеется, да так, что я ненароком подумал, что бесы все, что за мной стоят, разлетятся по углам от испуга. Тогда я и поднял глаза на нее. Ох, и страшные у нее глаза. Как и говорил мой земляк Запорожский, совсем без зрачков. Черное, как смоль. А лицо бледное такое, словно саун белый. Только губы алым подведены. А ногти такие длинные, что руки свои я от греха подальше под стол убрал. Вдруг вонзил. Господин тот в черном единственный, кто не смеялся. Я хоть и не видел его лица, но уверен, что он точно улыбался. Когда смех утихал, Я снова опустил голову, а черный опять меня спросил, не хочу ли я поменять в своей жизни что-то, на корню, так сказать, перевернуть ее, чтобы о прожитых годах мог перед внуками своими хвастаться. Мысли и правда у меня когда-то такие были, но как только дела в Петербурге у меня совсем худо пошли, мои амбиции как-то сами собой исчезли. «И что же вы ему сказали?» – перебил его любопытствующий королев. Правду сказал, поведал, что думал об этом, много раз думал. На что господин в черном мне ответил, «А к отцу-то вы! Погодите возвращаться, любезнейший ворух, успеете перед ним отчитаться». Мне сразу как-то интересно стало, что же он мне такого предложит, почему мне домой не придется возвращаться, как мне финансы свои скудные поправить. Вместо ответа он карты передо мной выложил от масти к масти, равно в той последовательности, в которой они должны быть, и попросил меня выбрать любые пять. Я и выбрал. Другие пять он сам взял. Сказал, что мы, мол, в дурака сыграем, он ходит первый, а я отбиваюсь. Отбился я раз, отбился второй, третий, а две последние карты вообще за так выкинул. Козырные были. «Хочешь всегда так легко выигрывать?» – спросил меня этот чудной господин. «Я не понял, разве можно без порошковых-то всегда выигрывать?» Но он мне сказал, что порошковые мне и не понадобятся. «Тут воля случая играет, а случай будет на моей стороне». Не скажешь ведь, что плохой союзник? Так мало дела свои поправишь, и домой возвращаться не нужно будет. Если с продажами совсем худо станет, зайдешь в любой бар и обыграешь кого хочешь, будь то сам сатана. Тут мне страшно стало. Неужто я веду диалог с тем, кто посильнее самого нечистого будет? Но побоялся я об этом спрашивать. Однако на один смелый вопрос я все-таки решился. Душу мою взамен попросишь? «Уж очень она мне нужна, душа-то твоя. Я не охотник души в своей сети ловить и по рублю на базаре их продавать», — усмехнулся он. «Что же вы тогда от меня хотите? Не бесплатно же вы мне помогать будете?» «Долг платежом красен, это верно, любезнейший ворух. Пройдет время, мы сами к тебе придем, а пока пользуйся тем, что ты от меня получил». Не знал я, что просидел за столом до самого утра. Стоило свету в трактир проникнуть, как вся эта чертовщина растворилась. Встал я из-за стола, иду, чтобы расплатиться, а старик мертвый же лежит. Но, думаю, уходить не отсюда пора, а слова-то черного господина из памяти так и не выходят. Но, думаю, была не была, и вложился в одно рисковое предприятие. Один англичанин приезжал, лавочку решил открыть всякими там оккультными предметами торговать. Тогда это в народе в диковинку было. Думал, что продажи бойко пойдут, тем более близ Сенатской площади. Да не хватало ему двух рублей для организации сего. Отдал я ему эти деньги, а сам оставил в кармане 20 копеек. Надо ли говорить, что торговец из этого англичанина был никакой? Ну, думаю, пропащая я душа, отдать он мне эти деньги не сможет, так как все в торговлю пустил. Плюнул я на все, пусть, мол, англичанин со своими оккультными побрякушками возится и ушел в кабак. Вижу в карты мужики играют, думаю, может и мне с ними. Черный этот может и вправду способности выигрывать мне подарил. Втесался в компанию десять копеек поставил, играли в дурака, карты мне кидают, а я отбиваюсь, ну думаю везет же мне, меня закидать решили новенькие все таки, но я им спуску не даю, карты моей масти их отбивают, вот где чертовщина вся кроется, подумал я, так уж через добрый час игры им ставить против меня было нечем, до да нитки всех разорил, ну дальше все пошло как то само собой, о торговле позабыл сразу. Каждый день только игра в карты, сначала по кабакам и трактирам, а потом, как обо мне узнали, стали приглашать в модных салонах. Сколько же там денег крутилось, и все они мне в руки сами липли. Ну, думаю жизнь налаживаться стала. Магазин свой открыл, поставки наладил, да и от клиентов у меня отбоя не было. О моем таланте многие в Петербурге знали. Хозяин посмотрел на Королёва и мягко ему улыбнулся. Ой, господин Королёв, так сильно по поводу долго не переживайте. Не нужно мне от вас ничего. Считайте, что на интерес играли. Да нет, как уж тут ничего, — возмутился Королёв. Карточный долг — дело святое, тем более, когда о нём частенько мне приходилось слышать. От меня не услышите, будьте покойны. Что ж, я рада, что мы так всё просто решили, — обрадовалась мадам Белла. А как, что ж с тем чёрным господином и бледной дамой? Они так вам и не являлись тех пор? — поинтересовался Томский. «Не напоминайте мне о них, прошу вас!» – спелил хозяин. Ожидание смерти подобно, не приходит и славно. «Так, ну вы, гости мои дорогие, совсем уж сникли. Предлагаю шампанским здоровье и настроение наше поправить. Глаша, разлей-ка его по бокалу. Кому не хватает, долей. А у кого пусто, наполни до краю». Часы показывали совсем уж позднее время, когда гости закончили трапезу и собирались отходить ко сну. Вдруг бежал Прокофий, слуга верный, за которым ворух послал в дом отеческий, разумеется, когда сильно разбогател, и отец дал ему на это свое дозволение. Весь взвинченный, глаза бегают, сначала на хозяина смотрят, затем на гостей. Отдышаться никак не может, за сердце хватается. «Я... Уф! А, парень! Ой, да отдышись ты, балда!» – рявкнул хозяин. «Парень, а, такой сейчас видел, такой видел, очень плохой видел, страшный». Кости тихонько засмеялись, видя перед собой взволнованного слугу, да еще и возраста преклонного. Мудрено, что на старости лет про кофе который служил Мечникову бог знает сколько лет, чудеса кругом видит. Хозяин взял Прокофия за рукав и, приказав Глаше развести гостей по комнатам, вышел в коридор. — Ты чего мне гостей-то пугаешь? Что у тебя случилось? — Парень, вам лучше самим на это посмотреть. Вы словам-то моим не поверите, а глаза-то точно вам врать не будут жила в гостях спокойной ночи, Мечников спустился с Прокофьем вниз. Слуга шел впереди, поддерживая перед собой свечу, пламя которой то и дело гуляло в разные стороны, а в доме почему-то было очень холодно и темно. — дверь что ли Чего так дует-то? — шепотом спросил Мечников своего слугу. — Да нет же, барин, говорю вам. Вот этой самой рукой затворы повесил. Дверь небось закрыта должна быть. — Должна быть, небось. Отвелю тебя высечь. Вот — А тогда сто раз подумаешь, прежде чем дверь открытым держать. — Барин, вот тебе крест! — Прокофий перекрестился три раза. — Закрывал я её, затворы все повесил. — Свет-то где весь? Ты что, камин потушил? — Так ведь горел он, камин-то! Барин, я к нему вообще не прикасался! — Смотри у меня, Прокофий, ох и дождёшься ты у меня! — пригрозил купец. Спустились вниз. Дом совсем не родным духом веял, что-то невидимое и злое скреблось по открытым комнатам, но совсем как в том дьявольском трактире. Неужто нечистый за душой пришел? — Ох, и страшно же мне, барин, ох и страшно, — жаловался Прокофий. Сам купец стоял как вкопанный, не мог пошевелиться, ноги будто к полу примерзли, не двинуться, а страх-то все больше сердце опутывает, все больше его сжимает. Мечников даже не погнушался тем, что взял своего верного слугу за руку. А дверь входная дёргается, того гляди, вьюга лютая с петелью сорвёт. А может, силы бесовские тому способствуют. Я тут молитву вспомнил, поможет не бойся, только Господь нам и поможет, бормотал Прокофий. Читая Прокофий, читая молитву, а я про себя очень наш прочту. А осенью тронут нас бесы, поднушается слово Божьего, сказал ворух. А засовы-то с двери слетают, один за другим на пол падают. Силы-то черные по дому бегают, по углам лазают. Вот только не слышали, гости, что внизу-то у купца творилось. Спали, наверное, как убитые по комнатам своим. Вдруг открывается дверь, вьюга в дом вползает, снежные хлопья разлетается по залу, обдавая холодными жалами своими лицо купца и слуги его появилась на пороге дама таблетная, еще страшнее, чем в трактире. На лице ее спокойном черные глаза блестят, крови чужой желающие. Сразу за ней господин в черном заходит, тростью своей по полу стучит, медленно идет в сторону остолбеневшего Вмечникова и слуги его верного. Дверь входная закрывается сама собой, а в доме тишина мертвецкая, видимо угомонились черти невидимые, к хозяину своему спускаются. Ну вот мы снова встретились, любезнейший ворух — промолвил господин. да, да, да я вот… — Гости-то твои спят, небось, уже? — ухмыльнулась бледная дама, вынув свои холёные руки с когтями из-под муфты. Да, — Да-да… — Про долг-то помнишь? — спросил чёрный господин. — Помню, как э, сейчас помню. — Выбирай тогда, купец, кого на заклане нам отдашь? — спросила его бледная дама. «Как это? Кого?» – удивился Мечников. «Только не меня, батюшка, только не меня, миленький, только не бедного Прокофья!» – замолился слуга, чего купцу еще дурнее стало. «Года четыре топировал, мы о тебе и не вспоминали, а долг-то меньше не становится, все больше процент растет, вот и вырос. А слуга твой намоленный слишком, нам такие святоши ни к чему, так что скажи ему, чтобы заканчивала молитву то свою читать!» — пригрозил господин в черном. Ты это, Прокофий, перестань! — неуверенно произнёс ворог мечника. — Сам же слышал, что не возьмут они тебя. — Ох, батюшка, ох, миленький, я же Богу душу отдам, но не бесам этим. Вот что сей крест животворящий делает. Прокофий, несмотря на старость, перебегал пятнадцатую ступеньку, скрываясь на втором этаже, оставляя своего хозяина, одного с отродним бесовским. — Четверых на заклание ты отдать нам должен, — — повторила бледная дама, блеснув глазами своими черными. — адам если в покое меня оставите, не будете приходить ко мне больше, — осторожно промямлил купец. — Если не нуждаешься ты более в услугах наших, в цене положенной сойдемся. Не увидишь ты нас более, — сказал господин к черным. — А цена какова? — спросил купец. — Четыре года, четыре души, — промолвила бледная дама. Купец-то сейчас вспомнил, что в комнатах его отдыхает четверо. Вот и убьет он этой ночью сразу двух зайцев. И долг отдаст, и целым от нечистого уйдет. Чертят и любит договор блюсти, а люди хитры на выдумке, чтобы условия этого договора обойти. — Там наверху четверо спят, подойдут ли они вам? — А спросить ты их об этом-то и не спрашивал? — осведомился господин к черным. Вот тогда Мечников увидел рожу его бесовскую, страшную, мохнатую, волосами чёрными поросшую, глаза покошачьи гривы сверкающие, клыки, словно у волка, острые. Снова в тень нечистый ушёл. Э, — нет, а чего их спрашивать? Уговора с тобой про расспроса у нас не было. Сказал же 4 вот тебе четыре. — Отрицать не буду, любезнейший, души, предложенные тобой, вправду хороши. Оставлю я тебя на этот раз покоя. — сказал господин Черный. — А они что, полутроек в живых не будет? — испугался купец, на что бледная дама рассмеялась так, что стены купеческого дома задрожали. — Боишься, что трупы придется прятать? Не бойся, у нас с мужем свои планы на них имеются. Не затронет их смерть твою репутацию, — усмехнулась она. Исчезли злые силы из дома купца. Мечников спать отправился, только уснуть не мог до самого утра. Все думал, что же будет с гостями, которых он так бессовестно и цинично продал на откуп нечистым. Утром его по обыкновению разбудил верный Прокофий. Как и обещала ему бледная дама, гости живыми проснулись. Да вот только стыдно купцу стало за свой поступок бесчестный, кошки на душе скребли. А сделать-то уже ничего нельзя. Спустился он к одетым гостям в обыкновенном своем наряде, а язык к небу прирос. Говорить трудно. «Спасибо вам, господин Варок, за прием душевный. Обязательно к вам еще заглянем», — улыбнулась ему Белла. «Вы уж простите меня, что долг-то, проигранный мною, так меня испортил. Вот когда вы меня от него освободили, мне сразу как-то легче стало», — бодро произнес королев. «Если такое когда-нибудь случится, что в карты мне проиграете, то уж долг я вам прощу». «Приятно было у вас ночевать, перина такая у вас мягкая. Где вы такую только берете?» – спросила его Марина. «У, а, «У себя там по знакомству», – промолвил купец, боясь глаза гостям смотреть. «Может, и мне подсобить и достать такую, а деньгами-то я вас не обижу», – сказала Бестужева. «Может, и подсоблю, но потом». «Прощайте уж, господин ворох. Брички-то наши подоспели, да и дорогу, кажется, расчистили. Совсем уж не верится, что вчера еще метель была», — сказал Томский. Позже узнал купец, что с его гостями стало. Силы бесовские забрали их в один день. О каждом случае Мечников прочитал в газете «Ведомости». Томский умер первым, его сбил извозчик, когда тот переходил дорогу. Королев этим же днем погиб от побоев своих друзей-картежников. Те его палками забили насмерть, когда тот возвращался домой после того, как слишком много у них выиграл. Белла Ульянова покончила с собой, узнав, что муж ее, которого она любила страстно, изменил ей другой. Женщина просто не могла вынести такого удара, ведь раньше муж ее, Пётр Петрович, слыл добрым и порядочным семьянином, оказался такой сволочью. Марина Бестужева умерла на уж совсем при странных обстоятельствах, причины которых до сих пор неизвестны. Долго мучился купец. Торговля с его многочисленных лавок, разбросанных теперь по всему Петербургу, процветала, вот только радости деньги ему не приносили. Ушел он в тень, не желая ни с кем водить дружбу и ездить на светские вечера, которые он так по обыкновению своему любил. Вскоре о нем думать перестали, о славе Артежника забыли, переключившись на другого человека, некоего графу, что стал фаворитом императрицы Екатерины, поговаривали даже, что сей заморский человек Калиостро, волшебник и маг. Долго, Мечников, запершись в своем доме, грехи свои замаливал, но не чувствовал от молитв той светлой благодати, которую раньше испытывал, не было у него уверенности, что Бог простил его, как и не было уверенности в том, что за его душой сам дьявол явится. Прокофий-то, единственный, кого купец последние годы жаловал, учил его молиться правильно, а когда умер старый слуга, заботиться о купце стало некому. До самого последнего своего дня Мечников боялся смерти, делал все, что можно, чтобы душу свою грешную спасти и перед Богом на страшном суде чистым предстать. Вот только старуха костлявая оказалась капризной, забрала его во сне. Купец чувствовал, что спит, а проснуться не может. Душа-то в его теле осталась, заточенной и угнетенной тяжестью его лютого греха.